Глава седьмая. Хождение по мукам. Ситуация к концу 88-го года была достаточно простая. Всем было понятно, что дальше остается только друг другу морды набить, и тогда уж последний момент действительно наступит. Вячеслав Бутусов. Самый большой по абсолютной величине подарок кормильцеву подарили на день рождения 1987 -го года. Его однополчане из Наутилуса направлялись к нему на празднование с бутылкой портвейна. Но в какой-то момент им этого показалось мало. Как гласит история, воровато оглядываясь по сторонам, два архитектора сорвали со стены Дворца пионеров детский плакат, на котором Чебурашко дарил подарки на день рождения крокодилу-гене. Надо было обладать немалой дерзостью, чтобы посягнуть на это произведение искусства размером 3 на 3 метра, выполненного в духе откровенного соцреализма. Шансов было мало, но это все-таки случилось. Ботусов и Умецкий пронесли плакат с Чебурашкой к кварталу в 10, а затем мужественно дотащили его до моей квартиры, рассказывал впоследствии Кармильцев в одной из телепередач. Это был типичный для того времени случай. Атмосфера внутри команды казалась идеальной. После триумфа в Подольске музыканты на Утилусе излучали азарт и вдохновение. Они укрепили состав группы и отрепетировали новую программу, написанную Ботусовым на стихи Кармильцева. Бриллиантовой дороги, мой брат Каин, ворота, откуда я вышел, стрептиз, доктор твоего тела, падал тёплый снег. Материала набиралось на целый альбом, только времени на его запись не было. Дело в том, что Наутилус готовился к штурму столицы, которая, как всем казалось, давно капитулировала перед уральскими неоромантиками. Москва приготовила музыкантам крупнейшие концертные площадки, а также массу призов и наград. Лучшая рок-группа 1987 года. Прорыв года, альбом года, лучший вокалист года. Непосредственно Кормильцева ждал диплом от газеты Московский комсомолец как одного из главных рок-поэтов страны вместе с Грибенчуковым и Макаревичем. После Рифды Илья находился в отличной форме. Как человек с тонкой душевной организацией, он остро чувствовал ветер перемен и грядущие сумерки. Страна умирает, как древний ящер, с новым вирусом в клетках. Как говорится, ни слова не убавить, не прибавить. К этому моменту Бутусов и Уменский прекрасно понимали, что группа переросла в Свердловск, и настало время перебираться в Москву. Но там их ждала засада. Столицы к приезду на Утилуса была готова, но не готовы оказались сами музыканты. Как выяснилось, ещё не прочувствовавшие современный маркетинг и волчьи законы советского шоу-бизнеса. И дело оказалось не в компромиссах и чудовищном количестве фестивалей, когда музыкантам приходилось выступать на одной площадке с поп-артистами типа Кузьмина и Пугачёвой. Я отчётливо помню эти концерты, и все они выглядели достойными и яркими. Мрачная разлука в дебюте, блок резких хитов в середине и скованные в финале, на которых публика начинала размахивать цепями. Зрелище было поистине незабываемое. Наутилус с лихвой оправдывал авансы, и многим тогда казалось, что это была игра наверняка. Опасность крылась в другом месте. Как жить дальше, никто в группе не знал. Ни Бутусов, ни Умецкий, ни Кормильцев. На следующий год вертался график из 300 концертов, а на студии у Погачёвой планировалась запись пластинки Князь тишины. Телефоны менеджеров были красными от звонков, и в принципе понятно почему. Отпускная цена на Nautilus была преступно низкая, и дилетантизм Светловчан пёр изо всех щелей. Это касалось всего на свете, от менеджмента до вопросов быта. Жили тогда в Москве, где попало. Музыканты ютились в общежитии МВТУ имени Баумана, Кормильцев у знакомых журналистов, Умецкий у новых столичных друзей, а Бутусов размещался в гостинице Россия. Главными жертвами головокружения от успехов стали, как водится, лидеры, грустно вспоминал Кормильцев. Бутусова с Умецким носили по Москве причудливыми орбитами астероидов, с интервью на интервью, с одной важной встречи на другую, ещё более важную. Музыкантам оставалось только догадываться, какие судьбоносные решения принимаются на этих орбитах. Неудивительно, что события вокруг Наутилуса развивались с кинематографической быстротой. Первоначально казалось, что ничто не предвещало беды, но это было не так. Все проблемы начались с того, что в начале 1988 года из группы внезапно ушёл Дима Умецкий. Сыграв на рок-панораме в Лужниках и на триумфальных концертах в Киеве, Он растворился в пелене московской кинематографической тусовки. Распад произошёл тогда, когда я решил, что коллектив находится на выдохе, вспоминает спустя 30 лет басист Nautilus. Нам надо было уходить в тину, нарабатывать новый материал, отдыхать, что-то переделывать, потому что гастроли могли нас убить, и нужно было либо отказываться от них, либо И я сказал: нет. Все знали, что если я принял такое решение, то со мной общаться на эту тему бессмысленно. Если я упёрся, то это всё, пустая трата времени. Буквально на следующем концерте на сцене уже стоял новый басист, выдернутый из недр Свердловского кабака. Тогда казалось, что отряд не заметил потери бойца. С горем пополам был записан альбом Князь тишины, а также два концертника с новыми песнями, вышедшие значительно позднее. Итак, гастролей становилось все больше, а друзей все меньше, и времени на творчество не оставалось совсем. Участники бизнес-проекта «Наутилос Пампелиус» ежемесячно зарабатывали по 800 тысяч рублей при средней зарплате 120-150 в месяц. Музыканты как-то пытались бороться с жестким графиком, отказавшись, в частности, от двух десятков концертов по Белоруссии. Играть там не было ни сил, ни свободных дат. Становилось очевидно, что после ухода Умецкого в группе исчезла теплота отношений, пропало вдохновение. Бутусов мучился с горлом и на концертах пел через силу. В итоге за лето 1988 года он не смог написать ни одной новой песни. Кризис был замечен невооружённым глазом, признавался Кормильцев. Это же достаточно очевидная вещь. Каждый человек рождается со своей психической конституцией. Слава не очень счастливый, но очень ранимый и очень талантливый человек. Конфликтов становилось всё больше, и всё чаще они перерастали в скандалы. Менялись директора, менялись музыканты. На подмогу Бутусова был срочно вызван из Свердловска старый друг и собутыльник Егор Белкин. Но ничего не помогало. Слава тяжело переживал этот расцвет упадка и находился в перманентной депрессии. В итоге, после одного из приступов священного безумия, Измотанный жизнью лидер Наутилуса принял решение распустить коллектив. Дело было в вышеупомянутой гостинице Россия 10 ноября 1988 года. Как славе тогда искренне казалось, он распустил группу навсегда. This is the end, beautiful friend. This is the end. Пресса потратила немало сил на пересуды о том, что же стало причиной гибели коллектива, находившегося на самой вершине популярности. Писал впоследствии Кормильцев. Как это ни банально звучит, время лучший судья. Близились времена ласковых маев, и Наутилу Саманя в некоторой степени была предвестником этих времён. Бутусов не захотел играть в такую игру, да и не смог бы по своему существу. Сделанная пауза в конце концов не стала кодой, она стала началом нового этапа. Как писал другой поэт, предназначенное расставание означает встречу впереди. Надо понимать, что Ботусов не мог в сотый раз исполнять я хочу быть с тобой, вспоминает Влад Малахов, работавший в то время турменеджером Nautilus. Песню надо петь сердцем, а когда начинается чёс, это становится невыносимо. Наступил момент, когда слава почувствовал, что для него это перестаёт быть откровением и становится исключительно процессом зарабатывания денег. На этом ощущение первый Nautilus и закончился. Дальнейшие сообщения о судьбе сенсационно успешной рок-группы Напоминали то боевые сводки с полей, то судебные репортажи на тему, куда плывёт Наутилус. Примечательно, что в той нервной ситуации Кормильцеву право голоса никто не давал. Он не комментировал происходящее, не соглашался на интервью, а просто залёг на дно. Так получилось, что после знакомства с Ильёй у меня появилась возможность эти белые пятна истории ликвидировать, пусть и задним числом, хотя бы на уровне воспоминаний. Чтобы воскресить в памяти события тех лет, Я прихватил на интервью с Кормильцевым архивный выпуск Комсомольской правды. В публиковаемый там материал назывался "Скованные одной цепью". О бракоразводном процессе основателей группы Nautilus Pompilius. Он представлял собой интервью с Бутусовым и Умецким, взятые по отдельности. Их совместная фотография была демонстративно разорвана на части, так словно распалась группа The Beatles. Несложно догадаться, что Ильё, который говорил предельно доверительно, было о чём рассказать. Но то, что я узнал от Кормильцева, своим драматизмом поразило даже меня. Об этом никто не писал, не говорил, не знал. Поэтому публикуемый ниже фрагмент беседы воспроизводится с минимальными сокращениями. Александр Кушнир, каким был твой статус в Наутилусе накануне кризиса? Илья Кормильцев. К осени 1988 -го года ситуация была такова. При всяких драматических обстоятельствах Слава решил разогнать Наутилус. Я, естественно, не числился в числе разогнанных. И отнесся к этому спокойно, потому что считал, что группа уже износила себя. Разогнаны были все, кроме Бутусова и меня. И Слава, в общем-то, хотел оставить Лешу Могилевского и Егора Белкина, а остальных уволить. Он хотел разогнать всю старую гвардию. А Ловацкого, Елизарова, Хоменко, Комарова. Эта четверка проходила у нас в разговорах по кличке Битлз. И я к этой идее отнесся положительно. Затем, спустя некоторое время, Бутусов внезапно вспомнил про Умецкого. Насчет Димы я немного напрягся. И спросил: "Слава, а ты его давно видел?" "Давно", ответил Слава. "И что? Он ведь у нас очень московским стал". Слава сказал: "Это неважно. Бутусов всю жизнь не любит деление людей по национальностям и городам. Это другая крайность, тоже опасная". Итак, они встречаются в Москве и начинают что-то делать. Я звоню Диме и понимаю, что мне не дают Бутусов к телефону. Потом умецкий всё-таки решился. "Давай встретимся". Это произошло после длительного перерыва, и я всё же приехал в Москву. Слава не в состоянии контактировать с окружающим миром, заявил Умецкий. Он не понимает, что нужно отвечать и говорить, поэтому говорить буду я и моя жена Алёна. Ты будешь передавать нам тексты, а я буду передавать тебе деньги. Меня эта ситуация обидела и напрягла. Летом 1989 года я ещё раз съездил к ним, пытаясь установить контакт. Они встретились со мной, но Бутусов не показали и показать не могли, потому что Слава лежал в больнице с сотрясением мозга и переломом скуловой кости, потому что в гостинице Россия ему навешали пиздюлей азербайджанцы. Произошло это по вине Умецкого, но это так сплетни. Я был в настороженном состоянии и решил для себя, что раз такое продолжается, мне это уже не интересно. Потом между Бутусовым и Умецким случился очередной разрыв, а я отказался от премии Ленинского комсомола. Затем мне позвонил новый директор Наутилуса и сказал, что нужно приехать. Мол, мы начинаем работать по-новому, набрали новый состав, будем снимать кино. Надо разобраться с материалами, которые сняли. Надо разобраться, как быть с Умецким и его покровителями, которые требуют назад аппаратуру. Я приехал в Питер, пожил у них, пописал вместе с Леней Порохнёй сценарий для фильма, который так и не вышел, сделал новый песенный материал. Честно говоря, материал был написан еще осенью 89-го года. Но я его не хотел отдавать, потому что в группе находился Умецкий. Из моих стихов Слава скраил два альбома: "Наугад" и "Чужая земля". Я в это не лез. Изредка появлялся у Ботусова в Питере, пару раз заезжал к ним на гостель. Мне не нравилась убогая обстановка, эти пьяные гитаристы и всё прочее. А потом у меня с Наутилусом случился перерыв. Я не знал, будем ли мы вместе работать или нет. У меня в Екатеринбурге был свой проект культурологический журнал "Микс", и я им с удовольствием занимался. А они где-то там ездят, опять начались проблемы с администраторами, которые не хотят давать денег. Не берут меня в Америку, в Японию, ещё куда-то. И я махнул рукой. Да пошло это всё на хер.